143. -е. Гуру. Готовься, готовься, готовься. Готовься внешне и внутренне, и подумай, которая готовность важнее. На подвиг учитель зовет. Сколь же нужна эта внутренняя готовность, силы на служении и строительству жизни. Вы в наших заботах спокойно и бесстрашно смотрите в будущее, ваше оно.